Взгляд со стороны. Проснулся я, наверное, с пятой попытки. Нет, вру, конечно, максимум с четвертой. Или третий. Точно не помню. Голова уже как чужая после 20 часов работы. Сплошное издевательство над простым фельдшером. Вызов на станцию, вызов опять на станцию, вызов снова опять на станцию. Только глаза зажмуришь, только курткой накроешься, на вызов бригаде восемь, чтоб вам лопнуть. Если меня не подвел на сей раз слух, позвали амбулаторно. Это случай, когда больной обращается за медицинской помощью непосредственно на подстанции, не вызывая бригаду. Это ж ни о чем не говорит. Но это все же лучше, чем дальнее село и полкилометра пешку в такую холодину под зыбким лунным светом спотыкаться о камни тропинки чтобы разъяснить очередной пригревшейся под одеялом селянке, что голова у нее болит от подпрыгнувшего А.Д., д который она и сама могла вполне вернуть к рабочим нормам скушав таблетку нефидипина стоящего тут же на тюму амбулаторно кого черт принес в такое время амбулаторно если бы действительно Плохо себя чувствовал, вызвал бы на адом. А нашел силы дойти до станции, значит, не так уж плохо себя чувствовал. Ну, а если все не так плохо, так какого дьявола тогда вообще пришел в четыре часа ночи? Я зашарил ногами под кушеткой в поисках туфлей, зафутболив одну из них в результате аж под тумбочку, ругнувшись, встал на карачки разыскивая обувь в темноте. — Ты чего там шуршишь, Витька? — поднял голову с подушки водитель. — Вызвали? — Лежи, лежи, амбулатор на нас. Пальцы наконец-то ухватили туфлю за задник. — А вдруг повезем? — Позвоню, если повезем, — пообещал я, с кряхтением натягивая обувь. Ноги так котекли за сутки, что туфли казались чужими. Коридор по станции на втором этаже был пуст настолько, что мои шаги по линолеуму гулко отражались от стен. Я шел мимо полуоткрытых бригадных дверей, откуда доносилось сопение спящих людей. Смена выдалась тяжелая, погода подвела. Несколько дней назад вдруг выглянуло солнце, стало жарко настолько, что я сам лично видел бабочку-капустницу, летавшую в растущий около станционной ограды Лопухах. Три дня эта благодать продержалась, — Потом резко, как полагается в этой жизни, и согласно законам нашей весны, закончилось. Без всякого предупреждения на город обрушился дождь с градом. Температура совершила обратное сальто на десяток градусов вниз. А нас и граждан тут же наполнились секретом слизистых, обильно изливаемым в платки и в салфетки. В поликлинику и заболевших обратился в лучшем случае каждый десятый. Оно и понятно, на дом участковый не придет, а по такой погоде тащиться самому как-то не улыбается. Поэтому все эти добрые люди, как полагается законопослушным гражданам, дотянули до температуры 39 градусов Цельсия и с чистой совестью стали звонить в скорую. Я лично весь день только и лечил, что температуры. Рутину скрасило только два давления и одна разбитая коленка, выигравшего в футбол подростка. По пути со второго этажа на первый мне попался фельдшер с кардиологией, все забывая его имя, бредущей неуверенной походкой в комнату, сгорбившись под тяжестью кардиографа и дефибриллятора. спать, спать!», спать" — бормотал он. «Сил моих больше нету». Мне показалось, что он меня и не заметил. За ним проследовала, зевая деликатно, прикрывая ротик ладошкой Лиля, второй фельдшер. — А врача вы где потеряли? — вяло поинтересовался я, уступая им дорогу. — Карточку пишет в полголоса, — ответил парень, забытым мной именем, не останавливаясь. — Труп там. Полчаса с ним возились, да вся впустую. Там такая онкология, что... — он махнул рукой. — Отмучился дедуля одним словом я побрел по коридору первого этажа, бездумно разглядывая уже до трещинок и подтеков краски знакомые стены и стенды, эти стены украшающие. Особенно мне глянулся один, где красочно изображены две ладони, объятые пламенем и держащие человеческое сердце. Светя другим, сгораю сам, приписано ниже. Стенд старый, его уж давно поделили для своих нужд завхоз и эпидемиолог, обвешав его плакатами и приказами, касающимися пожарной безопасности и профилактики ВБИ внутрибольничной инфекции на догоспитальном этапе. Но надпись осталась, хотя и с годами. А вот интересно, много ли будет света другим, если я вздумаю запалить вот так вот собственное сердце? и пользы. бр спросоне в голову какая-то чушь лезет. «Что там Инна Васильевна?» — поинтересовался я, забирая карточку в окошке диспетчерской. Диспетчер молча посмотрела на меня. Так же молча отвернулась. Да, я запамятовал как-то, что Инна Васильевна у нас манерами не избалована. Я раздраженно сложил карточку вдвое с грохотом выволок тяжелую терапевтическую укладку из ячейки в заправочном кабинете и толкнул дверь кабинета амбулаторным. На кушетке сидел мужчина, средних лет выглядевший настолько здоровым, что у меня мгновенно подкатила горлу злость. Одет он был в новые синие джинсы с множеством заклепок, выстроившихся по шву в блестящую фалангу, тесную кожаную куртку, обтягивающую талию и под курткой имел светло-зелёный свитер с вышитым давно уж забытым детьми Чебурашкой на груди. Волосы у него на голове были настолько белыми, что казались крашеными, но таковыми не являлись. Глаза были под стать свитеру, светло-голубые, как у канонических голубоглазых блондинов, и тоже производили впечатление некой ненатуральности. Впрочем, это могли быть и контактные линзы. В общем, Непонятный был какой-то мужчина. Я нарочито громко поставил укладку на пол и уселся за стол, разворачивая карту вызова. «Доброй ночи». «И вам доброй ночи, доктор», — широко улыбнулся пациент. Он настолько радостно это сказал, что я недумевающе поднял глаза. «Издевается, что ли?» «Нет». Чебурашка смотрел на меня искренними голубыми своими глазами и ни в одном из них не было издевки. — Что вас беспокоит? — поинтересовался я, вынимая из нагрудного кармана ручку. Едва не чертыхнулся, сообразив, что забыл в комте фонандоскоп с тонометром. — Я пришел за вашей помощью. — Сюда все приходят за помощью. Теряя терпение, повысил голос я, судорожно соображая, как бы техничнее смотаться на второй этаж за давленометром. Тащить с собой сумку тяжело, оставлять с этим чудиком страшноват Мало ли, ценного там ничего нету, но за пропажу по голове никто не погладит. Конкретно, что вас беспокоит? Мужчина вздохнул. Я хотел бы поговорить с вами, не вызывая вашего раздражения разговором, но опасаясь, что не преуспею в своих стремлениях. Преуспею. «Стремлениях» — это откуда он нахватал с таких архаично извитых выражений? Он, часом, не из этих истиноверующих. «Поговорить?» «Вы обратились в четыре часа ночи на скорую помощь для того, чтобы поговорить?» «Да», — снова улыбнулся мой непонятный собеседник. «Время мне показалось вполне подходящим для этого». Я выпрямился на стуле. «А вы...» В курсе, что в четыре часа очень хочется спать, особенно тем, кто пашет двадцать четыре часа подряд, говорливый мой. Да, разумеется. Но и новый разговор у нас просто не состоялось бы. Мое время... Его и не состоится. Отрезал я, вставая. Черт с ним, с тонометром. Все и так понятно. Если вы в помощи не нуждаетесь, то чешите отсюда на все четыре стороны. Договорились? Хорошо, доктор. — Покорно, — сказал пациент. — Я не доктор. — Ответил я. — Я фельдшер. Долго ждать? — Буквально минуту. Я прошу вас, выслужите меня, не перебивая. После чего я избавлю вас от своего присутствия. Обещаю. — Ладно. — Только побыстрее. — не Нелюбезнее, чем хотел, — ответил я, присаживаясь на край стола, чтобы подчеркнуть неофициальность происходящего. — Спасибо, и не вручила вызовок, зараза. «Вы не спросили моего имени», — снова широко улыбнулся пациент, — «и тем самым не поставили меня в затруднение, потому что я не знаю точно, как вам сказать его. Впрочем, вы, размышляя, не издеваюсь ли я, назвали меня Чебурашкой. Меня устроит и такое наименование. А вас?» Я часто заморгал, уставившись на него. «Откуда он узнал?» «Что?» «Извините», — покачал головой мужчина. Я все время забываю, что вы не готовы. Ладно, это не относится к делу. Да, я могу читать ваши мысли, как поверхностные, так и самые сокровенные. Просто примите это, и давайте перейдем к главному. Что, что вы можете делать?» Пациент вздохнул, поерзал на кушетке, устраиваясь поудобнее. «Боюсь в двух словах не объяснить, но я постараюсь, иначе вы немного не поймете, чего я от вас хочу». Мягко говоря, я до сих пор не понимал вообще, что происходит, не говоря уж о желаниях моего странного ночного гостя. Я, как бы это вам сказать, не из вашего мира. О, теперь понятно. Это уже не первый посланец Божий, встреченный мною за мою карьеру. Боюсь, что вы ошиблись. Тут же поправил меня Чебурашка. Я не посланец Божий. Ни ангел, ни бес и не прочие элементы вашей религиозной и псевдорелигиозной мифологии. Меня выдало лицо. Слишком уж я побледнел, выслушивая это. Да откуда он знает? Неужели и правда читает мысли? Можно так сказать. Я ученый, если мерить вашими мерками. — И что вы изучаете? — хрипло спросил я. — Вас, — просто ответил гость, — людей. Вы — моя научная работа, мой предмет, которому я посвятил большую часть своей жизни. Простите, простите я до сих пор не понимаю. Прощаю. Я и не требую от вас понимания. Я вытер внезапно вспотевший лоб рукой. Кажется, минут пять назад я хотел спать. Тогда какого лешего вас принесло на скорую помощь, если вы, не знаю, инопланетянин или кто вы там, почему бы вам не обратиться?» Вы сами понимаете, почему?» Печально улыбнулся пришельцы. Контакт с властями чреват либо ненужным официозом, либо длительным заключением под стеклянный колпак для наблюдения. И то, и другое только затормозит мою работу. За полускрытыми, натянутыми на лесках занавесками окном было темно. Слегка гудела люминесцентная лампа над головою. Динамик селектора, висящий над кушеткой, статично потрескивал. Дверь неизвестного происхождения, всегда, сколько я себя помню, запертая на висячий замок секреткой и опечатанная, все же располагалась в дальнем углу у занавешенно белой занавеска окна. Где-то за окном, спрятавшись в щели фундамента станции, в окошке стерилизационного отделения исходил трелями пригревшийся невидимый свечок. А на кушетке передо мною Милым, не улыбаясь, сидел инопланетянин. Интересно, психи на станции. Не стоит так переживать, — покачал головой мой гость. — С вашей психикой все в порядке. Кроме, конечно, резкого всплеска психоэмоционального характера. Настолько не типичное для вас известие. — Хватит шарить в моей голове, — опомнившись рявкнул я. — Это вам не городская библиотека. Простите, и великодушно. — Может, приступим? — Приступим к чему? — К разговору. Я хочу задать вам несколько вопросов, после чего вы можете продолжать свой отдых. — Послушайте, зачем вам вопросы, когда вы и так все можете, не знаю, просканировать, что ли? — ехидно спросил я, убирая ручку в нагрудный карман. Чебурашка нетерпеливо отмахнулся тонкой рукой, украшенной серебряной цепочкой. Это не совсем то, что вы себе представили. мысли о скольжении не является самодостаточным методом. Ну, даже не знаю, как сказать, что вы поняли. Это все равно, что читать технический справочник без иллюстрации, полных специализированных и в большинстве своем чуждых вам терминов. Иное дело разговор с техником, работающим и способным разъяснить все простыми и доступными словами. «Логично», — нехотя согласился я. «Отлично», — улыбнулся гость. «Видите ли, все дело в том, что я давно изучаю вас как вид в совокупности вашей жизни и деятельности в условиях замкнутого пространственного ареала». «Как-то сухо звучит», — заметил я, словно речь идет о колонии микробов на питательной среде, ей-богу, что вы подразумеваете под замкнутым ареалом. Вашу планету, разумеется. Вы живете только в ее пределах, не имея выхода во внешнюю среду. А космические полеты? Вы недостаточно подготовились, изучая нас, с Чебурашка. Мы, к вашему сведению, уже в космос летаем. Ах, это... Мой посетитель искренне рассмеялся. Это такие мелочи, о которых даже не стоит упоминать. Недалекие вылазки... На ближнюю орбиту с черепашьей скоростью это, простите, достижение настолько малое, что и можно пренебречь. Ио невольно бросил взгляд в темноту окна, где невидимый сейчас, за высаженными магнолиями и акациями, велел в темноте каменный бюст, стоящий возле аккуратной клумбочки с нераспустившимися еще цветами. Наша подстанция находится на улице, названной в честь первого человека, вышедшего в космос. Недалеко отсюда его памятник. Вы бы повежливее о покойном. Чебурашка склонил голову, тряхнул светлыми прядями. Прошу меня извинить. Я не имел в виду оскорбить ни его, ни вас. Но все же вернемся к нашему разговору. Вы не против? Только за. Я демонстративно покосился на часы щелкавшие секундной стрелкой на отделной серо-белым кафелем стене. Глаза слепаются, знаете ли, замечательно. В принципе, моя научная работа достаточно подробно смогла описать вашу жизнедеятельность. Истории государств, войн, открытий, достижений – все это мною изучено, систематизировано и классифицировано в соответствии с основной теорией. «Это какой же?» – заинтересовался я. «Простите, не могу сказать». Это информация, которая не должна быть разглашена, ибо исказит ход э эксперимента. Ну-ну. Я работал, так сказать, с готовыми материалами, полученными путём разведки, слежения, ну иными словами, не имел прямого контакта с объектом изучения. Так вот, меня смутило несколько моментов, которые не укладываются в теорию, и подробный анализ полученных данных ничего не дал. Поэтому я предпринял решение, довольно рискованное решение, поговорить с человеком непредвзятым. — то говорите же. Меня заинтересовал один момент, нарушающий стройность вашего морально-этического базиса. — Господи, сколько замудренных слов на ночь глядя, — скверился Вы не в аудитории, профессор? Рожаетесь яснее. — Ценность человеческой жизни — разделяя каждое слово, произнес Чебурашка, права человека, их объявленная и фактической реализация Я вздохнул, обмикая на столе. Уж в чем я не силен, так это в вопросах философии и права. Даже училище и лекции прогуливал, чтобы не мешать храпам остальным. Понимаете, возникает, как вы выражаетесь, нестыковка. Ваша теория говорит, жизнь человека бесценна, Ваша практика характеризуется постоянными войнами, истреблениями большого количества людей, пытками, убийствами. Ваша теория утверждает, что спасение жизни – первейшая обязанность и наивысшее благо. Практика отмечает сотни умирающих ежедневно от то что их просто никто не собирался спасать. Я прав? Все, так, не нужным оспорить я. Теории часто расходятся с практикой. более того, Мне дал себя сбить Чебурашка. По дороге сюда, возле дома с надписью гагарин 16 на стене я видел лежащего на лавке мужчину, кажется, он был бездомным, судя по тому, что ночевал вне согретого должным образом помещения, а также одежда, которая на нём была, и вызвали бригаду. Нет, просто удивился общественному неучастию. Долго ждал прохожих, но их не было. Стучал в двери домов мне не открыли. Я остановил двух человек в одинаковой одежде, занимающихся охраной правопорядка. Судя по форме, оружию нагрудным знаком указал на этого мужчину. Почему вы смеетесь? Извините, покаялся я, с большим трудом сгоняя улыбку с лица. Дальнейшее мне уже известно. Данные охранники правопорядка в одинаковой форме сначала проверили ваши документы. Потом, коль вы здесь, а не обезьянники, сочли их не фальшивыми. После обнюхали вас, а потом посоветовали вам идти своей дорогой и не мешать людям работать. Вы как будто присутствовали при разговоре. Практика, — пожал плечами я. А напоследок, наверное, посоветовали вызвать скорую, — заключил чебурашка Я узнал, где находится скорая, и чего это такое, и вот пришел, как видите. Вижу. А что же такое скорая, согласно этому объяснению? «Это служба, созданная для спасения людей, попавших в беду?» Он несерьезно сказал мой ночной гость, строго глядя на меня. «Или меня ввели в залуждение?» «Даже не знаю», — честно признался я. «Это с какой стороны взглянуть на нашу работу?» «Для этого я и пришел», — подвел итог пришельца. «Как я понял, вы первые и главные, кто занимается охраной ценности человеческой жизни и здоровья, так?», так. Ваша задача – спасать и выручать тех, кто попал в беду? Ну, это вы упрощаете, – перебил я. В беду может попасть любой. Водитель, например, у которого спустило колесо на трассе. Или неверный муж, чей презерватив дал трещину в момент забав с проституткой. Наша задача – это оказание медицинской помощи на догоспитальном этапе, тем, чего состояние угрожает непосредственно их жизни и здоровью. — Это благородно, — помолчав, — ответил гость. — Но тот человек, лежащий на лавке, разве его жизни и здоровью ничего не угрожает? — Возможно, — помедлив, — ответил я. — Вы хотите сделать вызов к нему? — В вашем голосе я слышу иронию. — Почему? — Да потому что мне известно дальнейшее развитие событий. Лежащий мужчина окажется в доску пьяным бомжем. Пошлет бригаду матом в известном направлении, а то еще полезет драться. Если согласится ехать в больницу, там его в течение десяти минут выставят за дверь как неподлежащего госпитализации. Может быть, стоит с ним просто поговорить? А чего ж вы не попробовали, — хмыкнул я, — если вы так печете все его здоровье, почему не попытались сделать это? Почему сначала привлекли милицию, потом нас, и спать конца боитесь? Гость некоторое время молчал, раздумывая. Нет, наверное, не знаю, просто я не обучен, как спасать людей, и что нужно для этого, тоже не знаю. Его искренность остудила меня, готова вылить на его белобрысую голову поток ядовитого сарказма, припасаемого мною для подобных ситуаций. Но ваше равнодушие, если честно, смущает, вы же медик, как видите, так почему вы не спасаете этого человека?